Глава тридцать пятая, в которой Мартин идет по следу, а Савельич во всем разобрался. Лифт плавно, а главное быстро, так что Мартин не успел запаниковать от тесноты, опустил путешественников под землю. Марсю поправил бы пес, если бы во время спуска мог думать о чем-то, кроме своей клаустрофобии. И зачем только Савельич о ней упомянул? Створки снова разъехались, и взором пришельцев открылся длинный коридор, наполненный дребезжанием мигающих ламп. Двуголовники не стали дожидаться, когда гигант с белой кисточкой на хвосте освободит выход. Проворно миновав чистокол из разноцветных лап, они первыми выбрались из кабины. Пристыжённый Мартин перепрыгнул через пугающую чёрную щель и тут же воскликнул: "Я их чувствую!" Брыся и пофнутия. Если бы искатель приключений присутствовал при том, как резво помчался приятель не к огненному кольцу в конце коридора, а в противоположную сторону, в направлении кладовой, которую они с МНС покинули больше часа назад, то снова назвал бы его лопухом. Напомнив о самой первой их встрече в Сашиной квартире, когда суматошный пёс не сразу обнаружил местонахождение нового члена семьи, а совершил лишний круг по дому. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или кот его высочество", часть 4, "Брысь и янтарная комната". Правда, у Мартина имелись оправдания. В тот раз молодой пёс был слишком возбуждён предстоящим знакомством со знаменитым котом, а в этот имо владело сильнейшее беспокойство за друзей. Над их чудесным родным запахом витал другой, страшный и враждебный запах хищника. Он будоражил кровь и мешался среди оточиться. Роли поменялись. Теперь двухголовики семенили позади устремившихся вслед за Мартином котов. Небольшую заминку у пришельцев из будущего вызвал вид разгромленного помещения и двух десятков человеческих скелетов. Пёс, озабоченный судьбой друзей, быстрее спутников оправился от неприятного зрелища и кинулся дальше по следу, а жалосливой рыжей оглянулся на марсиан-телепатов. Он был готов пожертвовать пушистой головой и впустить в нее чужие мысли, лишь бы узнать, что же все-таки приключилось с бедными колонистами. У философа, впрочем, имелась своя версия случившегося, так что страдать Рыжему не пришлось. — Что-то мне подсказывает, что тут побывал мантаукский зверь. А вот наших здесь нет. У Брыся отменный слух, и он уже выбежал бы нам навстречу. Последнюю догадку подтвердил Мартин, успевший убедиться, что кладовая пуста, конечно, если не считать вскрытых по фнутиям и опустошенных на пару с Брысим банок, а также множество нетронутых ящиков с консервами. С громким сопением... Служебно-разыскной пёс повторил путь приятелей, который к его некоторому смущению снова привёл в коридор. Возле дверей, смерцающей зелёной надписью на иностранном языке, Мартин замешкался, пытаясь восстановить цепочку недавних, не совсем понятных и вполне вероятно трагических событий. Запах МНС ослабел, а потом и вовсе исчез. Смотрите, Восклекнул приметливый рыжий, и все уставились на странный круглый предмет, валяющийся на полу среди прочего хлама и оказавшийся после того, как с него смахнули пыль, прозрачной пластиковой сферой с небольшим отверстием в боку. Рядом лежала фоторамка с разбитым стеклом. Снимок запечатлел не один, а целых два шара, похожих на только что найденный. Внутри каждого сидело по симпатичному зверьку. Шен-шилли, растерянно пробормотал Савелич и вдруг сел, словно у пожилого философа, внезапно подкосились задние лапы. И как я раньше не догадался! Это же так очевидно, запричитал книгочей, а друзья сконфужено переглянулись. Им пока ни что из происходящего не казалось очевидным. Философ продолжал лепетать что-то на первый взгляд загадочное, впрочем, и на второй, и на третий тоже. Про электричество, которое пусть и мигает из последних сил, но всё же ещё вырабатывается генераторами на каких-то изотопах, про губительное воздействие радиации на домашних питомцев, много лет назад оставшихся без заботливых хозяев после того, как те пошли на обед к кровожадному монстру. про то, как предоставленные сами себе, они расплодились по чужой планете и даже адаптировались к её непростым условиям. Погоди, Савелич, взмолился рыжий. Ничегошеньки непонятно. Книгачев вздохнул и пояснил. Никакие они не марсиани, они мутанты. Мартин непроизвольно отскочил подальше. Обеспокоенные всё общим вниманием, двухголовики по привычке повторили: "Итнатум!" Рыжий с любопытством спросил, растягивая незнакомое слово: "Откуда ты знаешь про изотопы?" "Из Вовкина журнала. Там была статья о РИТЭГах, радиоизотопных термоэлектрических генераторах. Их используют, когда нужно длительное время производить электрическую энергию, а никаких других видов топлива не напасёшься. Например, на космических аппаратах, отправляющихся в путешествие по Вселенной. Принцип работы основан на распаде радиоактивных элементов, который длится десятилетиями. В этом их несомненное преимущество перед другими видами генераторов. Однако есть и недостаток опасное излучение. Поэтому на земле их перестали применять давным-давно, ещё в 60-е годы прошлого столетия. Это заразна? Не выдержал Мартин затянувшейся малопонятной лекции, с недоверием поглядывая на двухголовиков, расстроенных изменением статуса. Очень подтвердил Савелич. Этим бедолагам не помочь, а нам нужно быстрее покинуть это место. Мартин, срочно ищи, куда делся Брысь, завопил Рыжий, заставив всех вздрогнуть. Впечатлительный кот уже представил, как у него отрастает вторая голова. Краткие комментарии для любознательных. Изотопы от древнегреческого Изос равны одинаковы. И топос место разновидности атомов и ядер какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый атомный порядковый номер, но при этом разные массовые числа. Название связано с тем, что все изотопы одного атома помещаются в одно и то же место, в одну клетку таблицы Менделеева. Ритек Радиоизотопный термоэлектрический генератор. Радиоизотопный источник электроэнергии, использующий тепловую энергию, выделяющуюся при естественном распаде радиоактивных изотопов и преобразующий её в электроэнергию с помощью термоэлектрогенератора. По сравнению с ядерными реакторами, использующими цепную реакцию, Ритэг и значительно компактнее и проще конструктивно. Выходная мощность ритэгов весьма невелика, до нескольких сотен Вт при небольшом КПД. Зато в них нет движущихся частей, и они не требуют обслуживания на протяжении всего срока службы, который может исчисляться десятилетиями. Ритэги применялись в навигационных маяках, радиомаяках метеостанциях и подобным оборудованию, установленным в местности, где по техническим или экономическим причинам нет возможности воспользоваться другими источниками электропитания. Чаще всего используемыми изотопами являются плутоний-238, кюрий-238 и стронций-90.